«Вот пессимист!» — с усмешкой воскликнул Берт. Я вышел на палубу, ветер ослаб, но все равно достигал силы почти семи баллов и по-прежнему дул с востока. Барометр на мостике показывал, что давление растет. В куче плавника на берегу белели доски. Я надеялся, что Дженни не заметит их. Вместе с Бертом и Зелинским мы сняли люки из номер три и запустили Дерек-краны. В начале четвертого Дженни сообщила, что пар на лебедках есть. Их тарахтение и грохот падавших в трюм цепей Дерри Кранов казался нам музыкой. Дженни быстро освоила работу крановщицы. Мы втроем загружали бади в трюме, и дело спорилось. Руду мы сваливали прямо за борт. Наступили сумерки, и мы включили дуговые лампы. Ни разу в жизни... Не приходилось мне проводить ночь в таких трудах. Почти пятнадцать часов мы без перерыва махали лопатами в душливом облаке красной рудной пыли. Казалось, груза не убавляется, однако постепенно его уровень понижался. Мы вспотели, нас покрыла пыльная корка, так что вскоре мы стали такими же ржавыми, как Трикола. В 6 часов утра я велел кончать работу. Ветер упал, сменившись свежим бризом и внутри рифового пояса волны заметно присмирели. Они по-прежнему с грохотом обрушивались на маленький пляж, но в них уже не ощущалось былой мощи. Мы с Дженни спустились в машинное отделение. Мак лежал под одним из котлов. Когда он выбрался оттуда, мы не узнали его. Он был вымазан в мазуте с ног до головы, как будто выкупался в отстойнике. «Ну как наш левый двигатель?» — спросил я. «Нужны еще сутки, мистер Варди», — сказал мак и покачал головой. «А в чем дело?» «Система питания мазутных топок забилась. Придется разбирать и чистить. Пара хватит только для помп или бедок, а главные котлы запускать нельзя, пока не промоем трубы». «Ну, делать нечего. Пойди перекуси. Заработает машина или нет, все равно с приливом будем сниматься. Надеюсь, якоря выдержит». «После завтрака...» Все, за исключением мака, вышли на палубу. Мы прикрепили якорные тросы к барабанам лебедок. С левого борта трос тянулся к рифам, справа на дно к якорю. «Как ты думаешь, этот якорь выдержит?» — спросил я Зелинский. Он развел руками. «У меня есть надежда, вот и все, что я могу сказать. Дно у моря скалистое». Время перевалило за половину восьмого. Как только волна подкатывалась по триколу, ее облегченная корма приподнималась. Я послал Берта и Зелинский на бак. Носовые якорные тросы мы уже успели прикрепить к лебедкам. Их надо было травить по мере того, как будем стаскивать пароход на воду. Когда все заняли свои места и Берт взмахнул рукой, мы с Дженни выбрали слабину. Стук мощных лебедок наполнил нас надеждой. Если только удастся стащить Триколу на воду. Если только ее корпус не поврежден. Если только якоря удержит нас, когда мы будем на плаву. Если только... Если... «Порядок!» — крикнул я Дженни. Она кивнула. Прошли три вала, каждый из них чуть приподнимал корму. Наконец Дженни махнул рукой, но я уже и сам видел эту огромную курчавую волну, которая была... Намного выше остальных, ее белый гребень кипел и изгибался. Когда она, подняв тучи брызг, ударила в корму, я кивнул Дженни. Стук лебедки, похожий на пальбу отбойного молотка, заглушил гром, с которым волна обрушилась на пляж. Я почувствовал, как поднимается корма. Трос с моего борта натянулся, как струна. Он убегал к покрытым кипящей пеной рифам. Что же будет? Либо Трикола сдвинется с места, либо лопнет трос. Барабан лебедки медленно крутился, мотор натужно ревел, и я с замиранием сердца ждал, что вот-вот где-то что-то сорвется. Внезапно барабан пошел быстрее и легче. Под кормой Триколы была новая волна. Я посмотрел на вторую лебедку, там барабан тоже пошел свободнее. Судно сползало на воду. Я поднял руку, и мы остановили лебедки. Волна отхлынула. Насколько трикола продвинулась к воде, сказать было нельзя, но, по-моему, на этой волне мы намотали не меньше 30 футов троса. Правда, несколько футов составила растяжка. Мы стали ждать следующей большой волны. Теперь даже мелкие легко поднимали корму триколы, и временами я готов был поклясться, что мы на плаву. Я не отважился ждать слишком долго, потому что судно, по-прежнему падавшее со скрежетом на пляж, теперь могло биться, кормоя камни. Заметив довольно крупную волну, я кивнул Дженни. Вновь натянулись тросы, и барабаны принялись наматывать их. Трикола опять пришла в движение, но внезапно моя лебедка взревела без нагрузки. Трос выскочил из воды, гигантской змеей взмыл в воздух и ударил по трубе парохода. То ли он проржавел, то ли его перерезало острым камнем в рифах. Пока мой трос, извиваясь, летел по воздуху, я взглянул на лебедку, которой управлял Дженни. Теперь вся тяжесть судна была на ней, но барабан вращался без натуги, наматывая трос и мотор, не был перегружен. Я знаком велел Дженни не останавливать его. Трикола уже довольно легко скользила кормой вперед. Волна откатилась. Женя выключила лебедку. Посмотрев на бак, я увидел, что тросы, прикрепленные к черным утесам, туго натянуты. На этот раз Трикола не рухнула с грохотом на гальку. Я крикнул Дерту, чтобы он отдал тросы вовсе, и рубанула рукой по воздуху. В Мгновение спустя тросы упали с носа в воду. Лебедка тянула Трикола до тех пор, пока они встали над якорем. Мы запустили помпы и начали выравнивать судно, перекладывая груз. Прошлой ночью так облегчили кормовой трюм, что теперь корма задралась в воздух. Пока маг бился с машиной, мы принялись вчетвером освобождать носовые трюм. Время летело быстро. Якоря держали, помпы, работавшие на полную мощность, справлялись с поступавшей водой. К вечеру ветер сменился на западный. И остров опять защищал нос. Опасность быть выброшенными на берег миновала. Уровень моря быстро понижался. К трем часам мы устранили дифферент. Мак вышел из машинного отделения и сообщил, что система питания прочищена. Он пообещал развести поры, как только снова соберет трубопровод. Теперь было ясно, что мы в безопасности. И я уснул прямо на камбузе перед печкой. «Левую машину запущу еще до полудня», — с улыбкой пообещал Мак. «По-моему, это был первый и последний раз, когда я видел, как Мак улыбается. Он был похож на школьника, который хвастается новой игрушкой. Над трубой клубились черные тучи дыма. Мы с Дженни стояли на мостике, и я прикидывал, как лучше вести судно. Ни я, ни Дженни толком ничего в этом не смыслили». Кроме Мака никто из нас никогда не плавал на пароходах, да и он разбирался только в машинах.